Сами создали орудие, разрушившее государство. Когда это орудие, Берлин, попало в руки экстремистов, то есть антигосударственно настроенных народных масс. Никаких и заводов никаких городов. Фермы, луга, пастушки, ручейки. Философия созерцания и мораль христианская, вставил епископ. «Да, христианская», — согласился философ. «Она очень удобна для нас». И знаете я бы оставил эти земные истории и географии на земле. мы создали бы новую историю о высших существах, нешедших с неба на землю. У нас был бы авторитет божественности. Мы будем мудро и милостиво управлять нашими рабами. они будут пасти наши стада, возделывать наши виноградники и по воскресным дням вместе с нами воздавать хвалу нам и всевышнему. Мирная жизнь на лоне природы, никаких рабочих вопросов, забастовок, революций, золотой век, райная земля. И никаких банков, коммерческих дел. Это скучно, сказал маршаль. Без коммерции жизни не имеет смысла. «Но мы с вами внесем эту поправку», — сказал Стормер, обращаясь к маршалю. «И надеюсь, что уважаемый профессор Шнирер согласится на этот компромисс. Ведь частную собственность, надеюсь, вы не отрицаете, господин Шнирер?» «А если есть частная собственность?» Между банкирами и философом разгорелся спор. Никто не заметил, как Цандер поднялся и вышел из галереи предков». Судьба будущего социального устройства на Новой Земле не имела отношения к ракетному полету. Причем все эти словопрения, по его мнению, были чужды всякого практического смысла. Глава 7 Ганс изучает лунопарк. Ганс вышел из дома Винклера и направился к гигантской подкове. Она была видна отовсюду. Фингер шагал по обледенелой дороге и думал. Подкова похожа на камертон. Да, она не ниже Эйфелевой башни, может быть и выше. Вилка, царапающая облака. Густое облако закрыло подкову наполовину. 300 метров. Подкова стоит на горе, которая имеет не менее 5-6 тысяч метров высоты над уровнем моря. Неплохая вышка, но для чего она выстроена? Винклер не объяснил. Попробую догадаться сам. Мапассан когда-то жаловался, что Эйфелева башня давила его мозг своей пошлостью. В то время это было, конечно, никчемное сооружение. Ее строили как гвоздь всемирной парижской выставки. И все же, если бы Мапассан был инженером, он проникся бы почтением и уважением к Эйфелевой башне. Для того времени она была чудом строительного искусства. На Эйфелевой башне астрономической и метеорологической лаборатории, физический кабинет, мощная радиостанции Вероятно, и подкова создана для подобных же научных целей. Облака медленно проплыли на запад. Вершина подковы четко рисовалась на чистом голубом небе. Закинув голову вверх, Ганс зорко всматривался в подкову, но вдруг оступился и упал чей-то смех, гортанный певучий говор, перед Гансом стояли индейцы в дырявых одеялах, накинутых на полуголое тело. Ганс улыбнулся, индейцы улыбнулись в ответ, обнажив белые зубы. Индейцы показывали рукой на вершину подковы и на лед под ногами. Да-да, Ганс зазевался. С сознанием своей вины кивнул головой и поднялся. Индейцы прошли и крикнули вслед несколько слов, вероятно, предупреждая о чем-то. Четыре негра принесли на плечах огромное бревно. «Механизация!» – проворчал Ганс. Он отошел в сторону и, прислонившись к стене бревенчатого домика, пахнувшего свежей сосной, вновь устремил глаза на вершину подковы. Концы вилок были связаны тонкой, как нить, площадкой. Над нею проходили провода антенны. Разумеется, это метеорологической обсерватории и радиостанция – Для полета необходимо изучить атмосферные условия в стормер Вдруг Ганс увидел падающую вниз черную точку. Она двигалась с самой вершины вдоль полосы, не отделяясь от нее. Вот она, что оказывается подкова не только радио- и но и лаборатория для испытания падающих тел.